Телятина с шампиньонами в лаваше Полкилограмма тонкого лаваша Полкилограмма мякоти телятины 250 граммов шампиньонов две головки репчатого лука 150 граммов сметаны 100 миллилитров оливкового масла 2 столовых ложки пшеничной муки 1 чайная ложка горчицы Соль Перец черный молотый по вкусу Мясо нарезать крупными порционными кусками, отбить, посолить, поперчить. Выложить в кастрюлю и выдержать под крышкой в холодильнике 4 часа. Сметану смешать с мукой, добавить горчицу и перемешать. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Грибы очистить, вымыть, отварить в слегка подсоленной воде. Лук и грибы измельчить блендером, добавить сметанно-горчишную смесь и взбить до однородной массы. Выложить в кастрюлю и довести до кипения. Мясо обжарить на оливковом масле до образования золотистой корочки. Выложить в сотейник, каждый слой облить грибным соусом и тушить на слабом огне под закрытой крышкой до готовности. Если необходимо, подлить воды. Готовое блюдо выложить на лаваш и свернуть рулетом.